приложение. Сводка для таких, как мы, нас самих, нам подобных и иже с ними. Весьма-весьма великодушно представили нам здесь сочувствующее слово. Благодарим их и без лишних церемоний оное берём. Для начала мне хотелось бы просто-напросто рассеять недоразумение и заявить, что выступать мы будем последовательно и безучастно. перенимает целый ряд личностей, таких как Луц Басман, например, или Мануэль Эдрегер и Эли Краунауэр, и очевидно многих других, когда анонимных, когда нет поражающих писателей вплоть до Антуана Володина, который вроде бы организует и направляет ансамбль постэкзотических голосов. Хотя нет ничего менее достоверного, а его функции рупора И глашатае в любом случае всё менее и менее ясна. Итак, позволю себе, взяв слово перед публикой, нашей публикой, говорить то я, то мы, причём подчас это мы будет объединять сразу и авторов, и тех, кто нас слушает и читает. И уже слышны смешки тех, кто смыслит или полагает, что смыслит в психиатрии Для них всё яснее ясного, так и мы говорили. В воздухе разлито шизофрения. В самом сердце воззваний шизофрения. Слово высказано и подхвачено. Всё указывает на характерное рассеиние я. Тут же вырисовывается недружелюбная и беспардонная диагностика. Остальное довершает сарафанное радио. Оставим смеяться и злословить этим никудышным психиатрам. Оставим подтрунивать и злословить подающим надежды лоботомистам. Нам от этого ни жарко, ни холодно. Мы видывали и не такое. Мы вместе прошли через пламя, пересекли посмертное бордо, научились жить среди разгрома и поражений. Наши сны уже не более, чем забытые отходы. Те из нас, мужчин и женщин, Кто не оступился, посажены втихую под замок, словно опасные звери. Наши товарищи по большей части мертвы. Мы видывали, еще и не такое. Несмотря на то, что в своих книгах я частенько следую за безумцами, в их самых рискованных рассуждениях не думаю, что сам страдаю психическим расстройством, по крайней мере, не больше, чем простые смертные книги. Если можно воспользоваться этим очень общим выражением, чтобы сослаться на двуногих млекопитающих без перьев, ещё не добравшихся до кладбища. Много заключённых, мужчин и женщин, вокруг нас затронуто серьёзными расстройствами. Но среди публикуемых ныне постэкзотических писателей ни один пока не впал в безумие. Даже если предположить, что мы ошибаемся относительно состояния своего здоровья, в наше намерение отнюдь не входит выставлять на показ симптомы умственного отклонения с тем, чтобы превратить их в предмет литературы. Лично мне нет дела до той проблематики, которую подчас связывают с моим письмом, злобно приписывают моему появлению на литературном поле. Мне категорически нет дела до проблемы рассеяния я или высокоучёных гетеронимических построений. Каковы кое-кто мне приписывает подчас досканально в них вникая, чтобы отнести как порочные. Мне нет дела до комментариев и диагнозов, разработанных врачами, болтунами, официальными или учёными певчими. Я просто намерен до конца продолжать полифоническую творческую работу, связанную с утверждением различных авторских голосов, мужских и женских, в литературных рамках, не содержащих в себе ничего необычного. Речь идёт всего-навсего о том, чтобы рассказать истории в полной уверенности, что мои читатели и читательницы окажутся ими захвачены и сохранят тайком, ревнивы или нет, у себя в памяти. По этому поводу все мы рассуждаем совершенно одинаково. Около сорока наименований, четыре или пять тысяч книжных страниц, более четверти века публичного существования, солидно обознававшаяся вне стен литература, десятки пространных интервью, справочные работы. А нас все еще спрашивают, кто мы такие и какова природа текстов, которые мы пишем. Можно констатировать – что среди тех, кто снаружи, не обязательно удовольствия ради, листает наши книги, помимо полицейских, попадаются и те, кто оснащён журналистскими удостоверениями. Журналисты и журналистки не относятся к тем, о ком мы думаем в первую очередь, когда представляем себе сочувствующую публику. Но кое-кто из них почитывает наши сочинения и бывает сиется в этом отчитаться. Сколь бы удивительным это ни показалось, один из членов всей касты оказался у истоков нашей боевой клички, нашего общего прозвания. Двадцать лет тому назад, чтобы избавиться от газетчика, который вряд ли собирался писать о романе «Лиссабон» на последнем краю, но побуждал Володина признаться, с каким литературным жанром он себя связывает, тот ответил, Санарха фантастическим постэкзотизмом. Слово постэкзотизм осталось. Мы приняли его с момента зарождения, и даже если подчас оно звучит слишком вычурно или педантично, изо всех сил его защищаем и будем защищать до самой смерти и даже после, когда преставится последний из нас. Друзья постэкзотизма, сочувствующие Постэкзотизму, читатели и читательницы, которые любят постэкзотические романы, не стоит пренебрегать их числом. Не буду говорить о бурных легионах, но на пальцы нескольких рук их наберётся. К ним-то мы и обращаемся, когда не переговариваемся меж собой в герметическом пространстве, на манер аутистов. К ним всем и вся, друзьям, сочувствующим, читателям и читательницам. пальцем, рукам, призрачным легионам, товарищам. В издательских ландшафтах появился целый ряд сугубо постэкзотических жанров, впрочем, ничуть не претендующих на переворот в романной традиции, в каковой они себя денно и нощно причисляют. Романсы, сиангу, сказни, соклятия, уроки, вопияния, кантопера. Эли Кранауэр переписал былины, дошедшие от древней Руси, эпические песни. Луц Басман опубликовал сборник романтизированных хайку. Эти особые формы, оригинальные или преображённые, сообразны нашим идеологическим и поэтическим потребностям. Не имеют в виду подменить собою другие, уже существующие, которые мы любим и ни в коем случае не намерены ни опровергать. но разнообразие их способов выражения, отмеченных устным характером и краткостью, не соответствует и беспричинным формалистическим экзерсициям, рождающимся в умах дилетантов, занятых поисками новых развлечений для своих хозяев. Истоком этих форм служит главным образом тюрьма. Их возникновение объясняется тем, карцерными техниками коллективного творчества, в которых на авансцену выходит бормотание, сколки фраз, шёпот, монотонное чтение, проборматывание сквозь зубы, словесное недержание, гудёж и напевы. То, что срывается с губ, повторяется сотни раз, прорабатывается, видоизменяется, придумывается заново и передаётся дальше. Нас объединяют соучастие и анонимность а вывести нас из равновесия ни под силу никакому нетерпению. Мужчины и женщины перебирают в уме и отделывают до мелочей стихотворения, пока те не сложатся в истории. Они следят за их звуковыми достоинствами, формируют и отделывают, пока те не станут романными объектами. не без точек пересечения с тем, что в ходу вне стен, но по сути имеющими с официальной литературой не так-то много общего. Романные объекты, которые в действительности не похожи на то, что в ходу вне стен. Это даже не намеренные расхождения. Здесь нет врождённости к официальной литературе. просто таков результат условий, давших место творчеству, результат нашего удаления от культурных центров, нашего коллективного безумия, нашей изоляции, нашего политического диссидентства. Не забывайте к тому же, у нас, чтобы произвести подобные объекты, куда больше времени, чем нужно, чтобы тысячу раз мысленно оживить наши гиблые жизни. Нас всех вместе приговорили к пожизненному заключению. Вокруг нас растягивается длительность, порождая меланхолию, и та способствует умственному пережёвыванию в уме оторванному от всего материального творчества. Спокойным глюцинациям, обузданному отупению, бесконечно повторяемому кустарному жесту, появлению героев, которые путают жизнь со смертью. И даже отказываются от представлений как о жизни, так и о смерти. Отказаться от представлений о жизни и смерти, заменить их раскатами и паузами перманентной революции, приливом прошлого, приливом любви, штилевым приливом наших гражданских войн, концом различия между днём и ночью. Прибывая в своём кругу, то есть постоянно Мы никогда не отстаиваем право на отцовство или материнство той или иной книги или сна. Каждый роман, каждый сон, каждая война, роман, сон, война, всех остальных. В этом головокружении мы перемещаемся, постоянно обмениваясь предчувствиями и историями. В этом смысле постэкзотическая продукция, отлившаяся или нет вне стен урожай, форме сочинений или политических заявлений, не имеет по-настоящему значимой подписи. Ее корпус коллективен, сольные партии ведутся под масками, песнь разносят анонимные голоса. Пение. Мы не без удовольствия воображаем, что наше выступление по своему строю шаманское или бардовское, и в слове «бардовское» улавливаем «барда», и музыкальный речитатив Бардов, и близость зыбких миров Бардо. Подчас от нас требуют объяснений по поводу нашей политической ангажированности, по поводу причин, по которым мы находимся в заточении, в одиночке, за решеткой и колючей проволокой, словно на редкость вредные звери, чья свирепость заразительна. Объяснение было бы долгим, мучительным, но можно для простоты подхватить данные осудившими нас властями. Мы на редкость вредные звери, чья свирепость заразительна. Мы не хотим ничего улаживать и посему никогда не раскаиваемся. В большинстве своем мы любим щеглески лгать в присутствии неоспоримой истины. Все до одного... любим туманно или с блеском матриц неотрицаемая. В числе прочего, нам приятно передать в качестве образца тем, кто нас слушает и эту свою позицию. Снова психиатры с понимающим видом качают головой, сверяясь в уме со своими записями, о неисправимых выдумщиках. Они начисто лишены юмора и ничего не смыслят в радикальном противостоянии, которое мы выводим на сцену в наших камерах. наших коридорах и карцерах. Любите отрицать туманное или с блеском неоспоримое. А путь не этим врождённым клиницистам даём мы ей совет. Наши книги прежде всего предназначены, чтобы их услышало и полюбило сообщество заключённых мужчин и женщин, которые их задумали и долгое время ладили. Нашей книге звучат внутри стен для заключённых мужчины и женщин, которые и без того знают их на память. Просто чудо, что некоторые тома могут к тому же существовать ещё и вне стен. В своём коловращении, в своих книгах мы шамански переживаем за новое несчастье, которое с покон века и особенно с начала 20-го обрушивается на человечество. И шамански же измышляем решительное и бесповоротное наказание их виновникам. В снах мы сильны, но и вне стен умели пользоваться своими пистолетами, своими винтовками и бомбами. Лишь те, кого я люблю, услышьте. Девлёр Амди Хамазгур. Девлёр Амди Хамазгур. Беруд. Внутри стен мы обращаемся к самим себе и подчас к мелюзге, что посещает нас в камерах, к красным клещам, что появляются летом, когда камень разогреет, к редким паукам, которые надолго обосновываются у нас над головами, потом вновь уходят или засыхают за отсутствием добычи к считанным заблудшим муравьям. Паразиты наперечет у нас в волосах и в одежде. Инстинкт побуждает нас клеить. гигиене. Администрация при первой возможности измает бумагу, зато снабжает мылом. Почти у всех в камере есть умывальник и право на два душа в неделю. Когда обходятся без коллективных наказаний. У нас также есть право спать на бетоне и вести нескончаемые рассказы или составлять списки мёртвых. Есть право цыдить днём и ночью сквозь зубы. Право медленно терять рассудок или внезапно впадать в безумие, право ошалеушиться, терять связанность мысли, есть право стареть, право молчать, право на галлюцинации и головокружение, право на кошмары, право агонизировать среди страхов, одиночества и блевотины. Мы не боремся, чтобы эти права, эти справедливые права были нам предоставлены. Мы их принимаем. А внутри стен Мы без конца сочиняем истории. История о том, через что мы прошли лично, воплоти, и о том, что узнали, и через что прошли по представтельству, что другие пережили в других местах, в нашем или их прошлом. Мы рассказываем об этом днём и ночью, вне какой-либо иерархии, включая в нашей истории действующих лиц, свидетелей и слушателей. Мы переговариваемся между камерами на нескольких языках, прибегаем к многократно переведённому волыпику, о котором наши читатели и читательницы вне стен не имеют ни малейшего представления. Мы часто утверждаем, что наши книги написаны на переводном языке, оставим витать вокруг неопределённости, приближённости, рисковым домыслом. Важное непонимание наших литературных техник или реконструкция лингвистических путей, ведущих к нашим поэмам, важно, что наружу проникают отрывки наших криков, наших текстуальных воплей и рассказов, и тем самым сочувствующая публика предупреждена и знает, что и в бездне постэкзотическое сообщество не сдаётся и подаёт знак. Слушатели и слушательницы, заглючённые, мужчины и женщины, исчезнувшие мужчины и женщины, недавние покойники и покойницы, которые после кончины продолжают слышать нас в Бордо, где благодаря магии наших историй они обосновались навсегда или, по крайней мере, на протяжении одной книги. Сочувствующие постэкзотизму больные, животные, книгочеи и книгочейши, члены всё ещё действующих бывых групп, прекрасные незнакомки, старые коммунистки. И не забудем о шаманах, бардах и бонзах. Мы никого и ничего не забываем. А уж прежде всего, что за нами следят охранники, что учёные и психиатры делают заметки, и, конечно же, нас записывает и слушает полиция. Жадны узнать подробности о преступлениях, в которых мы были обвинены и отказались сознаться, даже когда были схвачены с поличным, с оружием в руках, забрызганными кровью. Наши книги богаты на многообразие голосов, на свою филигрань, свои средневековье ориентиры, богаты на невероятные исторические контексты, в которых возникают суровые героини и обессиленные герои. Ани, отягощены очевидными недомолвками и тайными недосказанностями, повествуют о невероятных приходах и уходах. Можно подумать, что в ход пущено всё, лишь бы не описать всё это в нескольких простых фразах. О чём идёт речь? Громким и задумчивым голосом спрашивает официальная литературная критика: ибо сведения на четвёртой странице обложки слишком скудны. да и ей не подходят. Все же, если не пожалеть времени на размышления, станет отчетливо видно, что речь идет о вполне заурядных сюжетах, о судьбе отдельного человека, о жестокости общества и истории, и о постигшей человеческий род словно бич немощи, о его неспособности двигаться не в сторону худшего. Ни революции, ни сны не приводят к цели. Тут говорится и об этом, о готовой рухнуть ностальгии по большевизму, который бы не рухнул, о страстных, истово незабвенных и никогда не забываемых сновидениях, о любви под колпаком, о горизонтах в заперти, всегда достижимых, всегда достигнутых. Но говорится и о персонажах, которые нам дороги и которых мы, Когда речь идёт о том, чтобы в них воплотиться, выводим на сцену с лёгким сердцем и не мучаясь, поскольку они точно такие же, как и мы. Между ними и нами нет разницы. Это наши герои, лучшие и героини, наши любимые животные и покойники. Мужчины и женщины на последнем пределе, не до люди в агонии, которая сохраняет в них, чтобы утешить на пороге непатия. чудо того или иного счастливого воспоминания любовное ослепление верность своим боевым товарищам верность тому или той кого они безумно любили персонажи которые умеют сказать я вместо нас это наши обожаемые покойники и покойницы которые никогда не отказывались от своих чувств верования лжи своих заблуждений надежд прощений своего насилия Они умеют посмертно сказать я вместо нас. В зависимости от точки зрения, в самых борочных и невероятных из наших конструкций и образов можно обнаружить элементарную автобиографическую прозрачность. Или напротив, над нашими пейзажами и героями висят одни только произвольные туманы фантасмогории. Но мы говорим здесь о точках зрения, представленных учёными. Для нас прозрачность и туман одно и то же. То, что мы рассказываем, было уже пережито или ещё будет. Когда его спросили об этом, один из наших глашатаев начинает перечислять героев и героинь, чей автобиографический характер очевиден, запинаясь, выдаёт десяток других имён. В среди них Мевледо, Брейгель, Дондок, Ингрид Фогель. Потом, обронив имя Жана Власенко, замолкает. Я пошутил, говорит тон внезапно с откровенной циничной развязностью. Все они так же чужды нашим приключениям, как и вашим. Хотя мы и храним в этом вопросе идеологическую ясность, нам трудно уважать гуманоидов и иже с ними. продолжая с энтузиазмом верить в радужное будущее возреванию коево, они поспособствовали бы. В своём с монахами солдатами, например, Луц, Басман меланхолически описывает человечество в конечной стадии, готовое уступить место цивилизации тарантулов и сухопутных крабов. К концу снов Мивлидо Володин подсказывает, что В присечении рода людского руины заселят разнообразные пауки. В имени обезьян умирающий Гутиерес произносит бурную эгалитаристскую речь перед колонией в Каранги Хейрасов огромных пауков издевственных лесов, сов вполне организованными группами, которых вроде бы сталкивались отдельные исследователи. Некоторые наши книги развивают эту тематику. Мы охотно обращаемся к тем, кто населяет будущее, не пренебрегая гипотезой, что речь чего доброго пойдёт вовсе не о гемнидах и смежных с ними родах и семействах. Гуманизм тогда в свою очередь окажется подне двусмысленный и не лишённый властности защиты разумных, паукообразных Официальная литературная критика чувствует себя сбитой с толку описываемыми в наших книгах параллельными мирами. А внезапно она настраивается на рациональный лад и обвиняет постэкзотических авторов в жонглировании шальными фантасмогориями. О каких таких лагерях идёт речь, сердится она. О каких нескончаемых войнах? В каких тюрьмах заключены рассказчики? Что это за охваченные огнем континенты? Что за эпоха? Откуда эти причудливые фамилии? Зачастую в связке с полицейскими аналитиками, не дремлющими со своими магнитофонами и программами распознавания образов, она хотела бы увериться, что сдвиг имен, мест и дат соответствует некой логической шифровке. Это упростило бы ее задачу, Ну ответа как не было, так и нет. Ответа нет, прежде всего потому, что не ставится вопросов. Тут нет никаких метафор, никакого шифра. Глубоко встроенные в окружающую их вселенную наши герои обращаются только к самим себе и себе подобным. У них нет оснований ставить под сомнение естественность окружающей повседневности или задаваться вопросом о природе воздуха, которым они дышат, по крайней мере, когда они ещё дышат. Но ну, о птицы восклицает кто-то. И все эти мертвецы, что продолжают существовать, как ни в чём не бывало. В наших воображаемых мирах эгалитаризм терпит поражение на всех фронтах. От провалов нет отбоя. В глубине и по сути здесь вновь обретается мир вне стен, каким он без конца возвращается в наших кошмарах. Никакая борьба не сулит успеха. Капитализм утвердил свой тысячелетний рейх. Большевики выставлены среди монстров в ярмарочных балаганах по соседству с йети и инопланетянами. Человеческая цивилизация пал и ниже некуда, и с грехом пополам движется в сторону собственного вымирания. Апокалипсис не имел места, но мы уже по ту сторону конца. По ту сторону конца, по крайней мере, для тех, кто ещё трепыхается, сосуществуют два последних идеологических морака. С одной стороны, пролетарская мораль, с другой философия нужды, бессилия и отказа.